Глава десятая. Отношения с Нирити наладились в миг. Нужда в воспитании, дрессировке и прочих воздействиях на Виверну отпала. Отныне я всегда где-то в глубине души понимал, где она находится, чем занимается и что чувствует, пусть и не мог объяснить, откуда это понимание берется. Просто знал это, как то, что Солнце встает на востоке, люди рождаются и умирают, а дождь падает с неба на Землю и как то, что удушающая тьма подземелий — не место для вольнолюбивого животного. Несмотря на то, что выход, предназначенный для полетов Виверны, был предусмотрен, им, судя по всему, ни разу не пользовались. Железный люк покрылся ржавчиной и мхом, стал недвижимым, как скала. Если бы его раскрывали хоть раз с тех пор, как нирити заточили в этом жалком подобии жилища, то для этого, вероятно, потребовался бы десяток стражников. Впрочем, неудивительно, что никто не решался навещать мою новую спутницу жизни. В арсенале Телфордских служащих не было огнеупорной брони. При моем уровне владения магией для заклинаний подобного толка не требовалось произносить заученные тексты. Следовало лишь отчетливо вообразить, как люка творяется и взору предстает мучительно прекрасное полотно закатного неба. Как только свежий воздух ворвался в залу, Нирити дернулась ему навстречу. «Не спеши, душа моя!» — попросил я, глядя, как Виверна пытается вырваться на свободу. «В цепях далеко не улетишь». Секунды усилий, плотно прильнувшие к коже Виверны, стальные путы разомкнулись, звоном провозглашая миг конца ее мучений. Нирити сделала неуверенный шаг к окну, во внешний мир, а затем оглянулась и прижалась к земле — словно приглашая взобраться на ее спину. Отчего-то ее недовольно жалобный вид меня рассмешил. «Разве люди прежде летали на тебе верхом?» — спросил я вслух, пытаясь устроиться на твердой колючей шкуре и благодаря себя за плотные брюки, случайно выпавшие утром из шкафа. «Откуда же тебе знать, как это происходит?» Нирити начала движение ответом на вопрос, насколько я понял, было слово «неоткуда». После первого же шага, за который она преодолела расстояние, отделявшее ее от полной свободы, я скатился вниз по хребту Верны и разбил бы голову, если бы в последний момент не ухватился за мощный хвост. Держаться на спине животного было не за что. Я без удовольствия понял, что придется обращаться к мастерам, работающим на других владельцев легендарных животных. Наверняка кто-то уже додумался до системы, способной облегчить управление летающим ящером. Не успел я отряхнуться отказалась многовековой пыли, Нирити с усилием протиснула массивное тело в отверстие в потолке и упорхнуло в небо. Я выбрался вслед за ней. К люку была приставлена хлипкая лестница и обнаружил, что на поверхности, неподалеку от жилища Виверны, располагались фермерские владения, часть из которых была покрыта виноградниками. Юг острова, Горожане пронзительно визжали, указывая на вечернее небо и прятались по домам, баррикадируя входы, как будто нападая, Виверна стала бы стучать им в двери. Меня захлестывало блаженство, и ветер в волосах словно пел песню, поздравляющую с обретением свободы. Вот только предстояло выяснить, на что именно распространялась эта свобода. Не хотелось бы, чтобы волей Виверны управляла лишь она. Сзади послышался перестук лад, и я, обернувшись, взглянул на запыхавшихся гвардейцев. Мечи, красовавшиеся в закованных в металл руках, были не более чем символами беспомощности, но простым людям, вероятно, так было спокойнее. Тяжесть и холод стали дарить ощущение, что при необходимости они сумеют защититься сами или защитить других, даже если надеяться на это было глупо. «Ваш — Ваше сиятельство! завопил Один, брызгая слюной. Я инстинктивно потянулся к лицу, чтобы защититься, и прищурился. «Неужели она сбежала?» «По-вашему, как только я стал заниматься ею в одиночку, путы сами собой ослабли?» — снисходительно выдавил я. «Нет, я выпустил ее полетать». Глаза стражников округлились, и никто из них не нашелся с ответом. Я обратил взор к небу. Нирити не улетела далеко, кружила над островом, внимательно его разглядывая и, возможно, пытаясь выяснить, где прячут ее детенышей. В поведении животного не было ничего странного, опасного или предосудительного, но люди прятались за всем, что было хоть немного больше их, тюками сена, повозками, отдельно стоящими и, стоило признать, еще более напуганными лошадьми, боясь даже взглянуть на крылатую тень, все, кроме одного. Я едва мог разглядеть этого человека прежде. На стенах, окружавших Талфорд, ходили десятки тех, кто с земли выглядел невзрачной точкой. Однако, когда он поднял в воздух лук, меня обдало холодом. Жестокость ранила нерети не только физически, сколько морально. С людьми дела обстояли так же. Физическую боль пережить куда легче, чем предательство близких. Я уже видел, как Нирити переносила истязание людьми, заключившими ее в цепи и державшими в заперти. Но сейчас она размахивала крыльями, наслаждаясь запахом летнего вечера. Ее больше ничего не сковывало от того, скромная попытка нападения отозвалась в ней такой жуткой злостью. Ярость вскипела и во мне, но на этот раз я четко осознавал, что мне она не принадлежит и потому сумела отделить от собственных чувств. Стрела ударилась о кожу Виверны, полагаю, едва пощекотав ее, но не сделав факт атаки менее оскорбительным. В горле запершило и зажгло, словно по нему прокатилась волна бурлящей лавы, и у меня не возникло сомнений насчет того, как Нирити намеревалась ответить. Я возвал к нашей связи, хотя не был уверен в том, как она работает, где кроется источник и как именно на нее воздействовать. Вперив требовательный взгляд в крылатый силуэт, вырисовывающейся на фоне горящего закатом неба, я приказал ей остановиться. И мне бы удалось, если бы огонь уже не тек, по-похожему на жерло вулкана горлу, готовясь вырваться наружу. «Прочь!» — слова, что должны были прозвучать лишь в мыслях, слетели с губ. Руки сами собой вскинулись к небу, становясь тяжелыми. Так часто бывает, когда применяешь много магии без должной подготовки. С трудом, держа их на весу, я нацелился на Виверну и, чуть сжав пальцы, как бы обхватывая ее мощное тело, дернул в сторону. Хотел, чтобы огонь обрушился на землю за стеной. Без новостей о вскоре прибывающих кораблях никто не слонялся, по пристани просто так, но не учел, что Нирити может воспротивиться. Ее нежелание подчиняться выбило почву из-под ног, колени дрогнули. Я с трудом устоял, но не перестал давить на виверну, и в конечном итоге она сдалась. Поток огня из пасти прекратился, едва начавшись. Стражник на стене уцелел, отделавшись разве что легким испугом. А вот потрепанный двухэтажный домишка, похожий на любой другой стоявший у подножия стены, нет. Люк из подземелья привел нас с Нирити на часть острова, чуть возвышавшуюся над равниной, и благодаря этому я видел как пламя заключает дом в жаркие объятия и любовно облизывает каждый его сантиметр. Люди кричали, стекались к пожару со всего города, как вода, устремившаяся в пересохший ручей. Пальцы до боли сжались в кулак, и когда я захотел взглянуть на Виверну, чтобы упрекнуть ее в садейном, в неимевшей смысла жестокости, она уже приземлилась за моей спиной, фыркая и вздыхая. Гнев и жалость, трепет и стыд, все смешалось, Похоже, чем ближе мы находились друг к другу, тем сильнее была связь. Повернувшись, я нетерпеливо указал рукой на люк и выверно юркнула в него, прячась во мраке подземелий. Ее покорность удивила, но тратить время на то, чтобы почесать ее за ушком, я не стал. Массивные железные дверцы тут же захлопнулись, и я наложил на них простое заклятие, чтобы запечатать от обычных людей и узнать, если кто-то по захочет проникнуть к местной достопримечательности. Стражники, оглядевшись и не заметив в округе Виверны, повылазили из укрытия и принялись гоготать, мол, вот ведь бывает, впервые так испугались какой-то зверюги, но, оглянувшись, замолчали. Я подошел к самому молодому из них мальчишке с лицом, не знавшим шрамов и долгих путешествий под палящим солнцем, и приказал ему «Идешь со мной». Тот испуганно загивал. Он так часто оборачивался, чтобы взглянуть на бушующее под стенами пламя, что даже не заметил, как прошел через портал. Пришел в себя уже в моих покоях, и его взгляд заметался в поисках какого-нибудь сосуда. «На комоде есть ваза». Едва помня себя, он помчался к вазе и тут же разнообразил ее содержимое своим обедом. Я отвернулся, не желая наблюдать за жалким зрелищем, и протянул руку, чтобы достать до тайника, находящегося по ту сторону еще одного крошечного портала. Увесистый мешок с золотыми монетами, перевязанный рубиновым браслетом поверх толстой нити, показался мне достойной платой. «Так всегда бывает с новенькими. Держи!» Протянул я мешок стражнику, как только тот немного пришел в себя. «Передай пострадавшим в том доме. Полагаю, этого достаточно, чтобы отстроить новый». «И еще парочку в придачу!» Удивленно вскинул брови мальчишка с деловитым видом, прикидывая вес моего подарка. «Передать что-то еще?» «Извинись!» Он коротко кивнул и покинул мои покои. Хотелось предупредить, что попробую он украсть хоть монету, я непременно об этом прознаю, но я так ничего и не произнес. Клубы дыма поднимались к темнеющему небу. Взволнованные крики не прекращались. Страх гулял по улицам города, почти осязаемый, и лишь усиливался среди теней, опускающихся на остров. Гнев покинул меня вместе с огненным дыханием и ощущением невероятной, переполняющей силы. Остался лишь стыд, пеплом оседающий на защите, которую я возвел, желая не быть с ним знакомым. Вероятно, в тот миг я понял, что чувствовала яра получая вести из моих путешествий по миру. Остаток ночи я провел в подземелье Отеллы. В такое время там никого не бывало, лишь крысы да запах пыли, долгие годы служившие мне компанией и неизменно ждавшие из дальних земель. Наведение порядка успокаивало, возвращало контроль над ситуацией. В процессе я подсчитал, что жители Чародейской башни истощили запасы почти трех дюжин ингредиентов и решил оставить им записку, ткнуть носом в невежество и расточительность, хотя и сам не отличался сдержанностью. Свободного листа нигде не было видно, пером же, напротив, недавно пользовались, даже чернила едва обсохли. Я взглянул на шкаф с книгами, но тут же отругал себя за безрассудство. Неужто собирался вырывать листы из учебных писаний? Между цветными корешками виднелся угол за стеллажом, тот, в котором скрывался тайник с заклинаниями и желтели старые свитки, неудавшиеся карты, испорченные схемы и, разумеется, неверные рецепты зелий, отразившиеся в неожиданных последствиях тех или иных экспериментов. Я не приглашал взглянуть на свои опыты, Никого из гиптогоны или учеников. Хотя это сложно было признавать, не потому что боялся за их безопасность, просто не хотел выглядеть глупо в случае неудачи. Привычка доказывать силу всем и вся настолько въелась в мое существо, что я даже не думал от нее избавиться. Не мог, ведь она стала неотъемлемой частью меня. Чаще она все же приносила благо. Люди боялись, прочие чародеи не решались нападать, а сам я обретал безграничную веру в себя. Однако, когда эксперименты начинают захватывать, увлекать настолько, что раз за разом ты берешься за дело лишь, чтобы испытать нечто новое, получить что-то, чего не имеешь, хотя давно забыл, каково это — мечтать, это съедает. Азарт, владевший моим разумом до вступления в гиптагон, поутих лишь после худшего, что я когда-либо делал когда ударился одно так сильно, что мысли встрепенулись, как спящие на ветках птицы, и упорхнули, устремившись в небытие. И вспыхнул снова, когда показалось, будто я снизил градус хвостовства и сделал что-то хорошее, будто боги снова стали милостивы ко мне и по очереди тянули руки, пытаясь уловить момент, когда жизнь моего тела оборвется, а душу можно будет забрать в Амерейн. Вот только в последней неделе по спине часто пробегали мурашки, а пальцы ног сводило от холода. Около дна вода всегда холоднее. В кипе бумаг нашелся лист, исписанный, хотя, я бы сказал, истерзанный, пером лишь с одной стороны. Я посчитал его подходящим для грозного напоминания местным чародеям, что пусть я и покинул континент ради жизни на острове Подле Короля сомнительным, но стоило признать впечатляющим будущим, это не значит, что я позволю им творить в моей родной лаборатории все, что вздумается. Из-за шкафа послышался тихий треск искр, и я инстинктивно пригнулся, прячась за рядами книг. Я тысячи раз просил входить в подземелье через дверь. Кто знает, чем я тут занимаюсь, но на это правило плевали как раньше, так и, судя по всему, сейчас. Что-то было не так. Тяжелое дыхание – сбивчивый шаг, витающее в воздухе напряжение. Звон бьющегося стекла, шорох двигающихся, по столу книг, шелест страниц и утробное рычание, как будто кто-то разъяренный, не справлялся с нетерпением, пытаясь отыскать то, что ему нужно. Я не отпустил лист бумаги, представляя, как наполненный магией он летит, подобно ножу, и впивается в горло чужака, и принялся медленно, тихо продвигаться к выходу из укромного места. Вот только сумев разглядеть нарушителя спокойствия, замер не найдя слов. Рука полуобнаженного Тристрама блуждала по смуглому бедру Зарии, прячась под складками ее ночного платья. Чародейка сидела на столе, погрузившись в страстные поцелуи настолько, что из нее вырывался тот самый рык, только теперь его оттенки, конечно, уже казались мне иными. Вид почти совокупляющихся людей меня не смущал, даже если убрать слово «почти», ведь я множество раз присутствовал при куда более публичных, и многочисленных молитвах Лейфту, но участники всего действа никак не складывались в голове во влюбленную или хотя бы сладострастную пару. Всепрощающий Тристрам и Безжалостная Зария, Добродушный Медведь и Ядовитый Скорпион. Когда зазвенело железо на расстегивающемся ремне, я решил все же обозначить свое присутствие. «Боги!» — вздохнул я. «Но почему именно здесь?» Зария вскрикнула и оттолкнула Тристрама, пытаясь одновременно опустить юбку и спрятаться за плотной завесой из черных волос. Казалось, она даже не успела подумать, чей голос прозвучал из неосвещенного уголка, так сильно смущение захлестнуло ее, упрекая в необдуманном поведении. Тристрам же выказал удивление лишь вскинутыми бровями и, застегнув ремень, широко улыбнулся, пусть к щекам и прилило небывалое количество крови. «Не ожидали!» «Тебя тут увидеть. Какими судьбами?» — я первый спросил. Отказался отвечать я. «Да простит меня Лейфт, что я прервал столь искреннюю молитву, но...» «Ты никогда не появляешься вовремя!» — сгребая себя со стола, буркнула Зария. Оглянувшись на осколки стекла, сверкающего на полу, высоко подняла подбородок. «И все, к чему ты прикасаешься, полыхает синим пламенем!» Она открыла портал в свою спальню и исчезла в нем, даже не обернувшись, когда Трестрам ее окликнул. Он тяжело вздохнул. Зашагал кругами по комнате, но спустя минуту молчания тихо рассмеялся, как будто не верил в нелепость произошедшего. Я подошел и привстал на цыпочки, чтобы дотянуться до его головы. — Тебе идет, — потрепал я по чуть отросшим волосам. Знал, что вскоре они достигнут длины, с которой начнут виться, и Трестрам уже никогда не захочет их остригать. Но говорить этого не стал. «Ты уж прости, но это вы ворвались в мою обитель, даже не удостоверившись, что она пустует». «Да уж», — хрипло протянул он. «Теперь будем проверять». Его вот тон заставлял считать, будто их связь длилась столько, что такая мелочь давно вылетела из головы. Но я не хотел уточнять, насколько. Не представлял, что Кьяра бы терпела подобное, происходя оно под ее носом годами, Пусть в этом и не было ничего оскорбительного или порочащего образ Отеллы. Впрочем, и я бы давно отчитал того единственного, кого в мыслях рисковал называть другом за неочевидный выбор пассии. Парой они были прискверной. Трестрам еще какое-то время сомневался, стоит ли продолжать разговор или уйти, и в итоге все-таки двинулся к лестнице, поджав губы и кивнув на прощание. «Боги!» Не выдержал я, вскидывая руки к небу и изображая отчаянно молящегося человека. «Тристрам! Ну почему она?» Мое желание побеседовать будто сбросило с плеч чародея груз. Он расправил их во всей красе, являя мощную, мускулистую грудь, покрытую полупрозрачными завитками волос. Я не зря называл его медведем. Слышал, так его прозвали воспитанники, жившие в этой башне задолго до меня. «У вас непростые отношения, знаю». Но если бы ты хоть иногда смотрел в зеркало открытыми глазами и вытаскивал из ушей винные пробки, то, возможно, понял бы, почему. «Считаешь дело только во мне?» — хмыкнул я. «Я был ребенком, а она измывалась надо мной по поводу и без». Самым заносчивым ребенком, чья магия с трудом подчинялась даже ему самому, поправил Тристран, и самым неуседчивым учеником, которого видывал свет, «Из прилежных и покорных в Гептагон пробрались лишь ты и Лорелэя. -э Двое из семи. Счет не вашу пользу». Трестрам улыбнулся и закивал, подтверждая мои слова. «Сколько между вами лет?» Вдруг поинтересовался я, прежде этот вопрос меня не заботил. «Ты, выходит, влюбился, когда она была молодой студенткой? Или это она соблазнила строгого учителя?» Чародей отвел глаза, обнаружил следы их зари и страсти и наклонился – чтобы, почему-то не прибегая к магии, от них избавиться. «Где-то около восьмидесяти. И студентом был я». К счастью, этот разговор проходил не за бокалом вина, иначе я бы подавился и, вероятнее всего, бесславно погиб сраженной стрелой неприглядной правды. Мне представлялось, что во времена, когда Зария пришла в Гептагон, Тристрам уже давно был ее частью. Его благодушие уравновешивало ее нетерпимость ко всему, что не вписывалось в ее картину мира, и это казалось естественным укладом вещей. Члены Гиптагона редко говорили о возрасте, жизни, до встречи друг с другом и уж тем более чувствах. Может, Тристрамы и не был таким, каким я его знал, но стал, чтобы атмосфера среди верховных не накалялась до предела из-за вспыльчивости Зарии и моего безрассудства. Пришел на помощь так быстро, что никто и не знал, что она была им нужна. «Ты как?» Окликнул тристрам. Похоже, внезапно возникшие мысли слишком ясно отразились на моем лице. «Как дела на Солианских островах?» Я пригрозил другу пальцем, как будто тот был непослушным ребенком. На важном приеме, взявшим не тот столовый прибор. Лист, все еще лежавший в руке, я оставил посреди стола. «Если думаешь, что съехал с темы, то не надейся. Солнце уже встало?» «Полагаю, еще нет. Знаешь ли, отсюда немного не видно». «Ты у нее и дерзить научился?» — наигранно упрекнул я. «Ох, плохому детей научит, плохому!» Тристрам попытался схватить меня и потянулся, чтобы испортить и без того безобразную прическу, но я выскользнул и обижал стол. скорости он мне проигрывал. Впрочем, Тристрам и не пытался за мной угнаться, лишь хотел заткнуть и усмирить. «Я ухожу, но не расслабляйся. Делаю тебе одолжение и даю время, чтобы придумать оправдание своему поведению». Трестрам пожал плечами, как и всегда, когда пытался от меня отвязаться. Я хмыкнул, принимая это за согласие, и собираясь пропасть в темноте Телфордского замка. Однако, как только воздух позади задрожал, готовясь представить смутное очертания скромных покоев, в безмолвие лаборатории ворвалось оглушительное пение труб и беспокойный шепот слуг. От неожиданности я растерял концентрацию, и портал схлопнулся, не успев даже показать, что происходит на той стороне. «Все в порядке», — забеспокоился Тристрам. Густые рыжеватые брови сдвинулись к переносице, отчего его взгляд стал до жути серьезным, каким бывал непростительно редко. «Я торопливо воссоздал пространственный разлом и шагнул в него, не ответив. Уже представил, как короля взяли в заложники, всю стражу перерезали, и в замке семьи Мирин воцарился хаос». А позже я, по какой-то причине, сочтенный за это ответственным, предстаю перед Кьярой и выслушиваю ее нравоучение. Она, разумеется, этого не знает, но знаю я, ни в одном другом мире, ни при одном другом чароде король Салианских островов не погибал. Он убивал других. Много позже. Но Фабиан, как оказалось, был жив и здоров, точно так же застигнутый врасплох и подхваченный волной паники, он стоял сонный, взъерошенный, обнаженный и покрытый вспененным мылом, с мечом в руке. «Око за око!» — нервно усмехнулся я, окидывая короля внимательным взглядом. «Или стоит сказать иначе?» Король чуть опустил веки, одаривая меня привычно устало снисходительным взглядом, и от чего то я не испытал раздражения, напротив. Теплое, мягкое чувство облегчения поглотило меня и не желало уходить, как бы упорно я от него не отмахивался». Было бы намного проще, если бы король погиб. Обстоятельства не имели значения. Но его фигура перестала видеться такой уж устрашающей, а магия необузданной и и оттого затеянная игра казалась посильной. Нужно было лишь разобраться с правилами. Король сделал несколько шагов навстречу, и мы оказались настолько близко, что даже в тусклом свете нескольких свечей и предрассветного неба я отчетливо видел его лицо. Отражение моей красной радужки в льдиных что сверкали на месте его глаз, были подобно крови на снегу. Очередное напоминание богов не забывать, кем я был по своей сути. Пятно разрасталось по мере того, как Фабиан наклонялся, и в конце концов его дыхание скользнуло по моей щеке. Мышцы сжались, сделавшись каменными, и я дрогнул, чтобы отпрянуть, но он вытащил что-то из-за моей спины и отстранился сам. На спинке стула, стоявшего позади меня, висела его одежда. Звуки, о которых я совсем забыл, вновь коснулись слуха. Король едва успел натянуть штаны, когда в дверь трижды постучали, и изгустка сумрака выглянуло лицо, испачканное едва заметными на темной коже разводами крови. «Ваша невеста!» Запыхавшись, едва выговорила Вив. «К ней подослали убийцу!» Фабиан, на ходу застегивая пояс с ножными вылетел за дверь, прежде чем она успела договорить. «Я не двигался с места. Замерла и наемница» не спеша следовать за королем. «Тебе стоит взглянуть».